Глава девятнадцатая Рон из-за этого пропустил завтрак и оттого бесится сильнее обычного. Он некоторое время разглядывал большое кровавое пятно на ковре в спальне, а теперь изучает пулевое отверстие в стене. «Так со мной еще не обходились», — гремит Рон. «Видит Бог, чего только со мной не проделывали за эти годы, но это даже не знаю, как назвать. Когда вы нашли труп?» «В полодиннадцатого? Да я, может, еще и не ложился. Я мог бы мигом обуться и прийти. Клянусь, я не часто теряю дар речи, но сейчас слов не нахожу. Будь у меня слова, уж я сказал бы вам». Вдоволь налюбовавшись пулевым отверстием, Рон принимается расхаживать по комнате. «Рон, не наступай на пятна, пожалуйста», — предупреждает Элизабет. «И кому? Кому ты звонишь?» Конечно, Джойс. Джойс все любят. «Ну, насчет этого я не уверена», — отзывается из гостиной Джойс. «Включая тебя, Рон», — замечает Элизабет. «Я вас обеих не перебивал, и вы меня не перебивайте», — бушует Рон. «Вот есть труп. Труп с шикарной дыркой в голове. А ты что делаешь? Звонишь Джойс». «Рону не звонишь? Нет, моя дорогая». С чего бы звонить Рону? Разве он захотел бы увидеть труп? Старина Рон? Вот уж чем он не интересуется. С Рона хватит пятна крови и дырки от пули. Я так и слышу, как вы это обсуждаете. «Ты закончил?» Элизабет заглядывает в свою сумочку. «Угадай, Элизабет. Угадай, закончил я или нет? Примени дедуктивные способности. Нет, я не закончил» и скажу тебе, я был бы в восторге. В восторге! «Идем со мной», — зовет Элизабет. Она выходит в гостиную и садится в кресло напротив Джойс. Рон все-таки следует за ней. Элизабет достает из сумочки папку и кладет себе на колени. Но Рон еще не завершил свою речь. «Вот слово даю», — начинает он. «Беру Джойс в свидетели». Хотя друзьям и без слов должно быть ясно. Если я когда-нибудь найду кого-то застреленным, я тебе позвоню. Позвоню, потому что ты мой друг, а друзья так и поступают. Хоть в два часа ночи, плевать. Вижу труп, берусь за телефон. Элизабет, тут труп на площадке или на лужайке для боулинга. Неважно, надевай башмаки и приходи посмотреть. Я прямо вне себя. «Теперь ты закончил, Рон?» – спрашивает Элизабет. «Мне надо с тобой поговорить». «Ах так? И о чем же ты желаешь поговорить? О дружбе?» «Если хочешь», — соглашается Элизабет. «Хотя времени у нас не так уж много. Работа ждет». «Я налила вам по чашке чая», — сообщает Джойс. «Не сердитесь, но он травяной». Однако Рон еще не все сказал. «И никаких извинений, никаких...» «Прости, Рон, растерялась, запаниковала. Думаешь, я трупы семь раз на неделе вижу? Так?» Я три ночи проторчал в больнице, возвращаюсь домой, и вот мне награда. Ты видела труп. Джойс видела труп. А я сидел дома, смотрел какую-то документалку, спортиль ее на поезде. Да это соль на рану. Извини, но говорю как есть. Я думал, мы друзья. Элизабет вздыхает. «Рон, я тебя люблю. Сама удивляюсь, но это так. И уважаю за многое. Однако послушай меня, дорогой. Представь себе, в какой оперативной обстановке я оказалась. Здесь были мужчина, спасшийся за секунду до смерти, и впервые застрелившая человека юная девица, а также свежее место преступления, на котором в любую минуту могли появиться люди из Ми-5». Мне требовалось еще одна пара рук. Я понимала, что вам обоим хотелось бы видеть труп, но учти мое положение. Передо мной стоял простой выбор между женщиной с сорокалетним медицинским стажем и мужчиной в фанатской футболке, который первым делом примется орать людям из МИ-5 о старом лейбористе Майкле Футти. Согласна, лет тридцать назад это дело все равно досталось бы мужчине, но времена переменились, и я позвонила Джойс. «Ну скажи, что мы можем сделать, чтобы ты остыл?» «Уже остыл», — бурчит Рон. «Признаю свою ошибку», — говорит Элизабет. «Пей свой чай», — напоминает Джойс. Рон, помолчав, спрашивает. «А что за работа нас ждет?» «Так-то лучше», — кивает Элизабет. «Я достала из сумочки папку, пока ты скандалил». «Я не скандалил, но позволь, я позвоню королеве и попрошу наградить тебя медалью за доставание папок из сумочек». «Я делала это медленно, демонстративно. Папка рыжая, я таких обычно в сумочке не ношу. Думала, ты обратишь внимание». «Джойс уж, конечно, обратила» осведомляется Рон. Наша умница Джойс. Ну, она обратила, но не о том речь. Джойс этой папки еще не видела. Она для нас с тобой. Джойс еще не видела? спрашивает Рон. Пока нет, но со временем увидит, подтверждает Элизабет. Только сперва нам с тобой надо сделать дело. Я сомневаюсь на этот счет, вставляет Джойс. «Ох, только не начинай!» — бросает ей Элизабет. «Мне надо помириться с Роном!» Арон кивает. «Окей. Прости, если наболтал лишнего». «Ничуть, дорогой. Ты высказал недовольство, вполне объяснимое». «Так что за дело? Что в этой папке?» «Не думай, что мы не заметили, как ты заботился об Ибрагиме все это время», — продолжает Элизабет. И, полагаю, ты заслужил награду. Она подает ему папку. Рон протягивает руку, берет ее. Там адрес Райана Бэрда, его мобильный номер и все, что требуется. Рон листает и кивает. «Так что, мы им займемся?» — спрашивает он. «Сейчас же ты им займешься, да. Я им займусь. Чудесно!» сияет Джойс. «Да, я подумала, ты не откажешься», говорит Элизабет. «Да, уж не откажусь», подтверждает Рон. «У тебя есть план?» «Есть. Только прежде надо повидать Богдана. Потом получишь инструкции». Рон кивает и похлопывает по папке большой ладонью. «Это Поппи раздобыла, да?» Элизабет кивает. «А что с ней будет?» за то, что снесла башку тому типу. «Ничего плохого не будет», — успокаивает Элизабет. Она сделала, что следовало и как следовало Сегодня ее опросят, во всем разберутся и, вероятно, вернут к работе. «А с мамой увидеться разрешат?» — спрашивает Джойс. «Господи, нет!» — удивляется Элизабет. «Зачем бы им позволять ей видеться с матерью?» «Если бы я кого-то застрелила...» «Мне захотелось бы повидаться с мамой, я полагаю». «Это тебе не детский сад, Джойс. Как ты сентиментально!» — упрекает Элизабет. Рон, продолжая листать папку, поднимает глаза. «А твой бывший? Этот, Дуги. С ним что?» «Примерно то же самое. Отсюда им, конечно, придется его перевести. Явка провалена». «Значит, для нас это дело завершено?» «Для нас, да. Работа нянек больше не требуется». «Но алмазы-то поискать можно?» «Конечно». «Хорошо. Кстати, хочешь знать, что я думаю?» спрашивает Рон. «Вообще-то нет, Рон», отвечает Элизабет. «Я думаю, ты вполне могла вчера ночью сделать два звонка. Вызвать и Джойс, и меня. Но, вероятно, ты не желала знакомить меня со своим бывшим». Джойс кивает одновременно с ответом Элизабет. «Ну, я всегда считала, что лучше бы мне никогда его не встречать, так почему бы не избавить от этой неприятности своих друзей?» Джойс говорит «красавчик». «Еще какой!» — соглашается Джойс. Элизабет пожимает плечами. «И что вам, мужчинам, далась эта красота?» «Ты сам разве не предпочел бы оказаться добрым, умным и с чувством юмора вместо того, чтобы быть просто красивым?» «Нет», — отвечает Рон. «Могу я спросить вас обоих?» — говорит Джойс. Друзья кивают. «Я в одной кружке оставила чайный пакетик, а из другой вынула. Вы не могли бы попробовать оба напитка и сказать, какой предпочитаете?»